Так что всё сложилось как нельзя лучше, произнесла Агата и натянуто улыбнулась. Она сгладила углы и не стала расстраивать мать подробностями отвратительного поведения Кристофера. А также не упомянула, что ездила одна к Рейлиху домой. Тем не менее, леди Нина выглядела чем-то удручённой. Мистер Дарк, конечно, неизвестного происхождения, поспешила добавить Агата. но он был очень добр и щедр. «Ох, девочка моя!» Леди Нина закрыла лицо руками и всхлипнула. Такой реакции от матери она не ожидала. «Мама, не волнуйся, в договоре всё чётко прописано, это не обман. Мистер Дарк позаботится о нашем будущем, и у меня будет свой капитал». Агата коснулась её плеча. «Прошу, не надо слёз. Прости меня, милая». твой отец. Снова всхлипнула Ледянина. Папа больше нет с нами. Я знаю, что он был против этого брака, но какая теперь разница? сказала Агата и тут же пожалела о своих словах. Нет, ты не понимаешь. Ты не знаешь. Ледянина замолчала, и Агата почувствовала внутри неприятный холодок. Чего я не знаю? Александр вынадил мистера Дарка покинуть свой пост в отделе экспертизы магических артефактов. Но тот обещал, что ничего не сделает Райлиху, если я напишу письмо, возмущённо воскликнула Агата. Старая глубокая рана на сердце заныла. От обиды девушка до боли закусила губу. Так было проще не наговорить лишнего больной матери. Александр боялся, что вы решитесь довести задуманное до конца. и он перестраховался лишь и Фрайлиха, средств к существованию, — попыталась объяснить леди Нина. Агата тихо простонала. Бросив на мать разочарованный взгляд, она встала с кресла. «Завтра я поеду к тете. Напиши, пожалуйста, ей письмо с просьбой пригласить мистера Дарка на бал. Утром я за ним зайду». «Но еще только три часа, милая. Мы увидимся за ужином», — напомнила леди Нина. Извиняем, мне нужно побыть одной. Я поему себя. Из чувства долга Агата поцеловала мать в щёчку и вышла из комнаты. В конце концов, было глупо злиться на мать. Та всегда смотрела в рот отцу, плакала обидой и дрожала, как осиновый лист, когда он был недоволен. Агата закрылась у себя и, упав на кровать, прикрыла глаза. Но вместо привычной темноты Она снова перенеслась в прошлое, в день, когда впервые увидела Райлиха. Лорд Александр довольно часто упоминал дома своего способного протеже, как он выражался, из низов, но никто из Чендлеров и подумать не мог, что глава семейства пригласит сына рыбака и кухарки на ужин. Агата хотела встретить отца, когда увидела в гостиной незнакомца. Он был высок, Длинные светлые волосы спускались ниже плеч, и мужчина даже не думал забирать их в низкий хвост, как было принято в высшем свете. Но больше всего ей запомнились пронзительные зелёные глаза. Она совершенно забыла о манерах и самым наглым образом разглядывала гостя. Тот в свою очередь тоже не остался в долгу и с интересом смотрел на девушку. Но Лювис с первого взгляда говорить было рано, но чем дольше она изучала его черты, тем больше ей нравилось увиденное. Загорелая кожа, ровный ряд зубов и ямочки на щеках. Да, Райли улыбался, и яgetData не заметила, как её губы тоже растянулись в улыбке. Притяжение. Вот как впоследствии она описывала свои чувства к Райли Ходарку. И не социальная пропасть, не боязнь реакции родителей не могли ни нейтрализовать чувства, которые росли в геометрической прогрессии. Они писали друг другу письма, иногда подстраивали случайные встречи в городе и ловили у кратка минуты наедине. Но всего этого было мало. Райлих предложил тайно пожениться, и он и Агата прекрасно понимали Её отец никогда не одобрит их брак. Но Агата была готова на всё, лишь бы быть рядом с любимым, и дала согласие. Они выбрали день. Ралих всё подготовила и нашёл жреца, который отважился их поженить без разрешения родителей. От Агаты требовалось только в нужный момент отправиться на прогулку и не вернуться. Однако этим планам не сождено было сбыться. Кристофер раньше родителей заметил неладное и наконец не побега пробрался в комнату сестры. Наплевав на нормы морали, он перевернул ящики письменного стола Агаты и нашёл там письма Райлиха. С чувством собственного превосходства брат передал их отцу. "О чём ты только думала?" в бешенстве кричал лорд Александр. «Сбежать с безродным магом, у которого за душой только оклад министерства? Агата, я в тебе разочарован!» «Папа, но ну не ты ли говорил, что Райлих далеко пойдет?» «Для простолюдина!» От крика у Агаты заложила уши. Отец буквально трясся от гнева. Еще никогда она не видела его в таком состоянии. «Ты же леди! В тебе течет кровь одной из самых родовитых семей Таверона!» Бог, я никогда бы не подумал, что у тебя хватит глупости опозорить семью и связаться с каким-то слугой. "Райлих не слуга!" крикнула в ответ Агата и с горячностью свойственной восемнадцатилетней влюблённой девушки добавила: "Мы будем вместе, и ты нам не помешаешь". Лорд Александров на секунду растерялся, затем его брови сошлись на переносице, взгляд стал жёстким, черты лица заострились. «Только через мой труп!» — процедил сквозь зубы отец Агаты. «Завтра же его уволят со службы с волчьим билетом. Каким бы даром Дарк не обладал, нигде ему не предоставят работы!» «Ты права, Рейлих не слуга, но он им станет!» Коршуном лорд Александр метнулся к шкафу Агаты и стал выворачивать ее платье на пол. Всё. Всё это будет ему не по карману. Вы будете нищенствовать. О, будь уверена, я это устрою. Настал черёд туалетного столика и шкатулок с драгоценностями. Все побрякушки тебе придётся оставить здесь. Это всего лишь вещи, он прямо отмахнулась Агата. Хоть слогом их разда, я не передумаю. Сгнию, сгнию и дар к его родителям. Думаешь, он оценит твою жертву? Да он возненавидит себя, когда поймёт, какой ценой ему досталась невеста. Когда вам обоим будет нечего есть в грязной портовой каморке, ты взвоешь, и никто тебя не поддержит. Вчерашние знакомые отвернутся, и всё, что у тебя останется осуждающие взгляды. На самое невыносимое он будет среди них. Брызжа слёной кричал отец: Губы Агаты задрожали. Она стояла, сжав кулаки, но решимость куда-то исчезла, и ей стало страшно, безумно страшно за Райлюху и за себя. В конце концов, Агата была всего лишь юной аристократкой, которая понятия не имела, как устроен реальный мир. Слова царя её откровенно напугали. "Не делай этого, пожалуйста", сдавленно произнесла она. Лорд Александр подошел к письменному столу и демонстративно положил чистый листок. «Так и быть, я не стану мешать карьере этого отребья, но ты должна будешь порвать с ним. Садись и пиши письмо!» Он похлопал по спинке стула. Агата не спешила выполнять приказ отца. С широко распахнутыми глазами она смотрела на свой письменный стол, словно он был эшафотом. «Ну же, дочка!» — уже мягче произнёс лорд Александр, сменив кнут на пряник. «Так будет лучше для всех, и прежде всего для самого Райлиха. Общество Солтеволя, да и всего Таверона, не примет ваш брак. Лучше закончить всё сейчас». «Ты обещаешь, что Райлих не пострадает?» — спросила Агата, вытирая со щёк слёзы. «Обещаю», — заверил отец. И она написала отвратительнейшее письмо, где сообщала любимому о разрыве. Но лорд До Александру было этого мало. Он заставил Агату собрать все письма в коробку, а затем лично вернул их Райлиху самым унизительным образом. "Обещаю", повторила Агата слова отца вныревая из воспоминаний и рассмеялась. Смех отдавал горечью и отчаянием. Теперь она не сомневалась. Райлих Дарк однозначно её презирает, несмотря на показное равнодушие.